Энно Ги уже встречал подобные здания, когда путешествовал в годы своей студенческой юности. Этот незатейливый архитектурный стиль был очень распространен в течение многих столетий и отличался классическими формами. Это было маленькое культовое сооружение, какие обычно строят в захолустьях. Оно больше походило на языческий храм, чем на христианскую церковь. Сооруженное в основном из дерева, глины и соломы, К тому же совсем невысокое здание имело архитектурные детали и пропорции, свойственные большим храмам, только как бы в уменьшенном масштабе. Его сводчатый вход был увенчан фронтоном, округлые выступы имитировали апсиды, гравюры по дереву заменяли витражи, а надстройка на крыше изображала колокольню. Мардигра и Флорито дело озирались по сторонам. Тишина, царившая в деревне и в окружающем ее лесу, казалась все более странной. Поверхность болота, находившегося за деревней, была нетронутой, никто из жителей не скрылся в том направлении. «Они должны быть где-то недалеко», — предположил Мардигра. «Будет нетрудно выманить их сюда». «Мы не станем так поступать», — сказал Энно Ги. «Пусть они сами придут к нам». А у нас в данный момент есть другие дела. Он подошел к входу в церковь и хотел было с силой налечь плечом на дверь, но она открылась без каких-либо усилий. Кюре вошел внутрь. То, что он там увидел, сильно удивило его. Церковь была превращена в продовольственный склад, в котором жители хранили съестные припасы, заготовленные на зиму. Кровля была еще в довольно хорошем состоянии, благодаря чему Неф, хоть и лишенный связи с Господом, являлся, по-видимому, лучшим помещением в деревне. Примечание. Неф — продольная часть христианского храма, обычно расчлененная колоннадой или аркадой, на главный Неф и боковые Нефы. Конец примечания. Энноги вспомнил рассказ премьерфе. О том, что наблюдая за деревней, он видел, как ее жители частенько заходили в церковь. Кюре теперь знал причину этого. Битый час Энноги, Мардигра и Флори вытаскивали из церкви пучки высушенных съедобных растений и куски копченых туш и складывали их в соседнюю полуразвалившуюся без окон без дверей хижину. Как только в церкви стало пусто, Энноги попросил Мардигра затащить в нее их маленькую повозку. «Пока мы обоснуемся здесь, под этой крышей», сказал Кюре. «Все равно церковь сейчас словно пустая скорлупка. Мы должны вернуть ей священные атрибуты. Мы покинем это здание только тогда, когда сюда вернется Христос». От религиозных символов практически ничего не осталось. Кое-где еще угадывались устроенные в стенах ниши, был виден выступ для алтаря, Обозначалось место для скамеек, сохранился большой крест. Но все это пребывало в ужаснейшем состоянии, более-менее хорошо сохранился лишь выложенный плоскими камнями пол. Энно-Ги взял тесак Мордигра и подошел к тому месту, где раньше, по-видимому, находился алтарь. Лезвием тесака священник начертил на плоском пыльном камне небольшой круг, в который едва бы поместились поставленные вместе ступни человека. Затем он сдул пыль с этого круга и произнес небольшую молитву, бросив при этом на камень несколько капель святой воды. Выпрямившись, Кюре сказал, «Ну вот, в данный момент это и есть церковь деревни Артелу». Он показал на маленький круг. «Наша задача состоит в том, чтобы расширить этот круг». чтобы церковью стало все это здание. После этого и только после этого мы постараемся сделать все, чтобы круг духовности охватил всю деревню. Однако не будем забегать вперед. В первую очередь нам нужно восстановить храм Господень. Флори и Мордигра потратили остаток дня на то, чтобы обустроить свое новое жилище. Им давненько уже не приходилось ночевать, имея крышу над головой. Энноги, тем временем, выйдя из деревни, направился в лес. Он по-прежнему был одет лишь в свою простенькую рясу. В лесу он начал сдирать со стволов деревьев большие куски коры, выбирая те, что были потолще и подходящего цвета. При этом он каждый раз собирал лезвием тесака проступающие капельки сока и, попробовав на язык, стряхивал их на полотняную тряпку.